Иначе к каждой фразе надо прибавлять честное слово. Другие слова, получается, у вас были нечестными. А только те, где вы поклялись, правдивы? Ну, пошли. Спасибо за компанию. А у вас для меня еще время найдется, Владислав Николаевич? Трудно. А вечером? Вечером самая работа, вся информация стекается. Ее надо проанализировать, наметить шаги на завтра, просоветовать с товарищами планы мероприятий. «Можете хоть в двенадцать приехать, я поздно спать ложусь». «Спасибо». «Спасибо нет или спасибо да?» «Спасибо нет. Жаль. Ну, до свидания». «Пропуск. Подписать? Зачем? Вы же посоветовали мне пойти к экспертам и выехать на очередной случай разрезания трупов в такси. Пойду бродить по коридорам, как истинный репортер полицейской хроники». «Где учились? В Москве. У Ясеня. Какого еще Ясеня?» насторожился Костенко, вспомнив слова песни, которые продекламировала свидетельница Щукина. Я спросил у Ясеня. «У Засурского. Нашего декана зовут Ясен. И мы его очень любили. Идите, уже 17 минут прошло, а вам еще план мероприятий надо составлять». Костенко подумал, что девушке здесь одиноко. Наверное, приехала по распределению. Романтика понятия «журнализм» сменилась правдой Будин. а к ней к правде надо уметь приспособиться лишь в этом случае можно вернуться к поэтике первого представления иначе могила потерянный человек костенко был убежден что одержимость в профессии или точнее одержимость профессии дает людям счастье лишь это да еще дети ну и конечно любовь если она смогла стать затянувшимся диалогом то есть перейти в дружество в любовь до гробовой доски костенко не верил считал это сказочкой, сочиненной автором с дурным вкусом. «Одержимость заставляет смотреть, как писал Маяковский, через головы народов и правительств, вырабатывает в человеке уверенность в своей нужности делу, проводит его мимо тех мелочей, которые, конечно, досадны, доводят порою до бешенства. Те, которые неодержимы, отдают всего себя именно этим мелочам, и жизнь, огромная, сложная, трудная, проходит мимо них». «Воистину, взгляд снизу даже трехэтажный дом делает небоскребом. Нельзя смотреть снизу. Надо навек смотреть, как на равного, глаз в глаз. Тогда только толк получится». «А если я к ней приеду, будет плохо», — думал Костенко, шагая с девушкой по темному коридору. «Мужики моего возраста нравятся, сейчас на нас мода. А я завтра улечу. Зачем же все? Хотя, может, я проецирую себя на нее?» Они рациональнее нас, лишены того сентиментального истеризма, которым отмечены некоторые особи женского пола в нашем поколении. Больше всего боялись разрушить семью. Поцеловал, женись. Жили тяжко, все хотели гарантии, особенно женщины. Это к ним от матерей пришло, от матерей, которые знали, что такое голод и безотцовщина не по книгам наших литературных плакальщиков. Они это на своих плечах вынесли. Поэтому в дочек их впиталось с молоком, держи, не пускай, терпи, что угодно, только рядом был мужик, какой-никакой, он и есть мужик. Нынешнее поколение стало умнее, сытые они, обутые, одетые, ищут душу, а не плечи, на которые наброшены поводы. И неожиданно для себя Костенко предложил. — Кира, вы позвоните мне сюда завтра, ладно? Или в отель. Если освободится часик, попьем кофе. «Конечно, позвоню», — обрадовалась девушка. «Спасибо вам». Жукову, который ждал его в кабинете дежурного по управлению, Костенко сказал. «Я, знаете ли, прессу задействовал. Это как? Это называется дезинформация. Писать им все равно надо. В городе о деле говорят, так пусть напишут в наших интересах. В скорости будет предъявлено обвинение рецидивистам. Это первая пуля, которую я отлил. А вторая дата преступления я назвал весну». Если Меленко посещает Центральные библиотеки страны и следит за новостями в городе, он обрадуется этой информацией, поверьте мне. Кстати, хорошо бы проверить, кто выписывает здешние газеты на Большую Землю». Жуков что-то отметил в блокнотике, покачал головой. «Версия занятна, товарищ полковник, но у нас бумажный голод. А с дезинформацией это ловко, я б не додумал. Спасибо за подсказ. Как фамилия журналиста? Девушка». Очень милая Кира Королева.